Глава двадцать четвертая. Когда в дверь стучат в следующий раз, я даже не отвечаю. В ушах у меня казенные наушники, я слушаю радио с закрытыми глазами, воображая, что я дома. Медсестры не стучат, а если стучат, то так, для галочки, и тут же заходят. Приглашение дожидается только Ламар, а ее я сейчас видеть не готова. Не готова отвечать на ее спокойные, мягкие, но на удивление упорные вопросы. Я не помню, не помню, ясно вам? Я ничего не скрываю, просто у меня в памяти на нужном вам месте слепое пятно. грёбаное слепое пятно. Я слушаю радио и жду, когда она уйдет. Но тут дверь потихоньку отворяется, как будто кто-то решил осторожно просунуть голову. «Ли!» — слышу я шепот. «То есть, прости, Нора!» Я резко сажусь на кровати. «Нина!» Я сдергиваю наушники, пытаюсь вылезти из постели. То ли из-за травмы, то ли из-за низкого давления перед глазами все плывет. «Привет!» — доносится до меня сквозь шум в ушах. «Ты давай полегче, тебе только мозги на место пришили!» «Со мной все нормально», — говорю я, успокаивая то ли ее, то ли себя. «Все хорошо!» А потом и правда все становится хорошо. Головокружение отпускает, я обнимаю Нину, чувствую ее знакомый запах. Табачный дым и туалетная вода Жан-Поль Готье. «Господи, как я рада тебя видеть!» «А я-то как рада!» Она отстраняется, оглядывая меня с беспокойством. «Это, знаешь ли, чересчур, когда мне сказали, что ты в аварию попала». За сутки мне вполне хватило одного школьного друга, истекающего кровью. Я вздрагиваю, и она опускает глаза. Черт, простим. Ляпнула, не подумав. Я понимаю. Нину нельзя назвать бесчувственной. Просто она справляется с жизненными проблемами иначе, нежели большинство людей. И сарказм — ее главное оружие в этом вопросе. Короче, я рада, что ты цела. Она хватает меня за руку и целует тыльную сторону запястья, удивив меня неожиданно взволнованным выражением лица. «Выглядишь правда паршиво, скрывать не стану», — она издает нервный смешок. «Черт, сейчас бы сигаретку! Как думаешь, они заметят, если я покурю в окно?» «Нина, что случилось?» — спрашиваю я, все еще держа ее руку. «Тут полиция задает всякие вопросы. Джеймс все-таки умер, ты знаешь?» «Да», — тихо говорит Нина, — «знаю. Они приехали в дом, едва рассвело. Сказали нам не сразу, но и так все было ясно. Было бы просто огнестрельное ранение, не прислали бы целый взвод». Мы все поняли, когда они начали снимать отпечатки пальцев и делать тесты на остаточные следы пороха. «А как ружье могло оказаться заряженным?» «Ну, тут два варианта» мрачно произносит Нина. Вариант первый. Тетка Фло вовсе не держала в нем холостые. Впрочем, судя по вопросам, которые нам задавали, полиция такую версию не рассматривает. И вариант второй. Кто-то намеренно его зарядил. В общем-то, я думала то же самое. И все равно шок. Мы долго сидели молча, вспоминая, как Том дурачился с этим ружьем и размышляя обо всех, зачем и почему. Как отреагировала Джесс? Наконец спрашиваю я скорее для того, чтобы сменить тему, чем из искреннего интереса. Нина криво усмехается. Как всегда, спокойно и взвешенно. Всего 45 минут истерики по телефону. Сначала она разозлилась, что я тут застряла, потом собралась приехать ко мне, но я запретила. «А почему?» «Смеешься?» Нина смотрит на меня с жалостью и удивлением. В полиции, не пойми, какого перепуга, решили, что Джеймса умышленно убили. Ты бы на моем месте захотела втягивать в это самого близкого человека? Нет, конечно. Джесс не имеет к этому никакого отношения, слава тебе, Господи. Вот и пусть держится подальше. Вообще ты права. Я подбираю ноги обратно на кровати и усаживаюсь, обхватив колени. Нина придвигает себе стул, берет мою карту и начинает беспардонно листать. «Положи на место», — одергиваю я. Я бы предпочла не делиться с тобой деталями своего пищеварительного процесса и прочим. Извини, профессиональное любопытство. Как голова, судя по всему, приложила тебя конкретно. Да уж точно. Но я себя уже нормально чувствую. Только вот с памятью проблемы. Я тру повязку на лбу, словно пытаясь втереть выпавшие воспоминания обратно. Кусок после того, как я выбежала из дома, как будто стёрся. Хм. — Постравматическая амнезия. Только обычно выпадает совсем короткий промежуток, а у тебя... Не знаю. По твоим оценкам, сколько? Минуты? Часы? — но мне сложновато оценить, принимая во внимание, что я не помню ни хрена. Огрызаюсь я, сама злясь на себя за несдержанность. Но Нина пропускает это мимо ушей. — Вряд ли много, правда? — Слушай, я понимаю, что ты из лучших побуждений. Я тру себе виски. «Ну давай лучше не будем. Меня все утро донимала констебль полиции, заставляя вспомнить, и мне уже надоело. Память не возвращается. Я боюсь, что если продолжу на себя давить, мозг подкинет мне какую-нибудь небылицу, выдав ее за правду». «Ладно». Нина некоторое время молчит и признается. «Слушай, я сказала им про вас с Джеймсом, но что вы встречались, это тебе для информации. Я не знаю, собиралась ли ты об этом». Все нормально, не надо им врать. Я упоминала, что мы были вместе в разговоре с Ламар. Это женщина из полиции, которая меня... Знаю, перебивает Нина. Она нас всех допрашивала. А она знает, как вы расстались? В смысле? Ну, про твой большой секрет. Что он тебя заразил или что там у вас стряслось? В последний раз повторяю, ничем он меня не заражал. Ну да, ну да, поверю на слово. и Ей ты сказала. «Нет, ничего я ей о нашем разрыве не сказала. А ты?» «Нет. А что мне говорить-то? Я знаю только, что вы встречались, а потом разошлись». «Это и есть вся история». Я поджимаю губы. «Серьезно? Ну-ка, прикинем». Нина начинает загибать пальцы. Рассталась с ним, ушла из школы, уехала из города, оборвала контакты с большей частью друзей, не общалась с ним десять лет. «Вся история, значит? Никаких секретов?» «Никаких секретов», — упрямо повторяю я, разглядывая сплетенные на коленях пальцы. Порезы и царапины на них потемнели и покрылись коростой. Скоро заживут. «Я к чему? Джеймс мертв, и они пытаются найти человека с мотивом». Я вскидываю голову. Нина смотрит мне в глаза, не отводя взгляда. «Это как понимать?» «Так что я за тебя волнуюсь». «Ты намекаешь, что это я убила Джеймса?» «Да пошла ты!» Нина вскакивает и начинает мерить шагами палату. «Ни на что я не намекаю, я пытаюсь...» «Ты ничего про это не знаешь!» Опять я заикаюсь. «Но ведь Нина действительно ничего не знает. Никто не знает об этой странице моей жизни, даже мама. Одна Клэр в курсе, да и то не все истории. А Клэр... Клэр в больнице». И Клэр не в состоянии отвечать на вопросы, возможно, даже в коме. Но рано или поздно она очнется. «Клэр, ты видела?» — глухо спрашиваю я. Нина качает головой. К ней не пускают. Похоже, она сильно пострадала в аварии. Нина снова качает головой, на этот раз скорее от досады, чем в знак отрицания. «Хуже всего то, что Джеймс мог выжить». Да, он был тяжело ранен, но у него все-таки был один шанс из двух. То есть, он погиб в аварии или из-за задержки, которую вызвала авария. В общем, это одно и то же. Теперь мне становится ясна настойчивость ломар по поводу стершихся из моей памяти минут. Произошедшее в доме — лишь половина истории. Джеймса убило то, что случилось на дороге. Я должна вспомнить. Не стоило мне приезжать. Я ведь знала. С того самого момента, как этот дурацкое письмо я получила. Я думаю о Джеймсе. Как он лежал на полу и смотрел на меня, а вокруг нас разливалась лужа его крови. Как он окровавленной рукой цеплялся за мою, словно утопающий, словно только я могла спасти его. Как он звал меня. Лео. Если бы я знала, что все это произойдет, Смогла бы я удалить то письмо?» Нина берет меня за руку, пожимает ее сухой крепкой ладонью, сильными пальцами проводит по сеточке царапин. «Все будет хорошо», — говорит она хрипло, «но мы обе в это не верим. Как бы дальше ни повернулась ситуация со мной и расследованием, хорошо уже не будет. Даже при самом лучшем раскладе, если поправится Клэр, если мне не предъявят обвинения джеймса уже не вернешь как фло спрашиваю я нина прикусывает губу словно раздумывая над ответом шумно вздыхает но «Ну, не очень честно говоря мне кажется у нее нервный срыв про клэр она знает да рвалась к ней но ее не пустили к клэр вообще кого нибудь пускают вроде родители приезжали «А родители Джеймса?» — спрашиваю я изо всех сил, стараясь не заикаться. «Они тут были?» «По-моему, да, вчера приезжали». Она смотрит на мои руки, проводит пальцем по самой длинной царапине. «Посмотреть на тело. Насколько я знаю, потом сразу же уехали. Мы их не видели». Передо мной встает пронзительная картина. Мама Джеймса 10 лет назад стоит у окна и оживленно болтает по телефону. Ее кудри кое-как подхвачены заколкой, браслеты на руках звенят в такт жестикуляции. Наброшенный на плечи шарф трепещет на ветру. Она смеется. При виде меня она отняла телефон от уха и прижала к плечу. А Джеймс представил меня. «Мам, это Лео, она будет заходить к нам очень часто, так что привыкай». А его мама расхохоталась. «О, я поняла. Давай-ка, я покажу тебе, где у нас холодильник. В этом доме никто не готовит, так что если проголодаешься, лезь сюда и добывай подножный корм». У них дома все было устроено иначе, не как у меня. Никто не сидел на месте. Дверь всегда была открыта, и постоянно кто-то был в гостях. То друзья, то ученики. И все вечно спорили, хохотали, целовались, пили. Никаких семейных обедов и ужинов. Никаких обязательств явиться домой к назначенному времени. Мы с Джеймсом валялись в постели средь бела дня, и никто не стучал в дверь с требованием прекратить все, чем мы там занимаемся. Я помню его отца с окладистой бородой и аккордеоном. Он читал лекции о теории марксизма в нашем местном универе и всегда был на пороге увольнения, то по своей воле, то по воле администрации». Порой он отвозил меня домой по темноте на своей побитой машинке, ругаясь на барахлящий мотор и развлекая меня своими жуткими каламбурами. Джеймс был их единственным ребенком. Мне страшно подумать, каково им сейчас. Нина еще раз пожимает мне руку и отпускает. «Слушай, поеду я, а то парковка кончается, я за час заплатила». «Спасибо, спасибо, что навестила. Я неловко обнимаю ее». «Ой, ты случайно не взяла из дома ничего из моей одежды?» «Нет, прости. Нам запретили забирать вещи. Одну смену шмоток для себя и все. Хочешь, я тебе треники куплю?» «Спасибо, было бы здорово. Деньги я потом верну». «Да не выдумывай». Нина фыркает и отмахивается. «Какой у тебя размер? Эска? Пожелания есть?» «Не, что угодно подойдет. Разве что не слишком яркая, ты меня знаешь». «Ладно, держи-ка пока вот это». Она снимает с себя тёмно-синий вязаный кардиган с пуговицами в виде цветочков. Я мотаю головой, но она накидывает его мне на плечи. «Вот так, теперь хоть окно сможешь приоткрыть, если проветрить захочется». «Спасибо», — говорю я, кутаясь. «Да чего же приятно завернуться во что-то не больничное, как будто мне вернули собственную личность». Нина чмокает меня в щёку и спешит к выходу. «Короче, сохраняй рассудок, шоу», — говорит она на пороге. «Нам сейчас не хватало только второй повредившийся «Так что с Фло совсем плохо?» — догадываюсь я. Нина пожимает плечами с мрачным лицом и выходит. Я смотрю, как она идет по коридору, и вдруг соображаю. «У моей палаты больше не дежурит полиция».